На другой день рано утром в моей комнате внезапно появился маленький белый слуга и произнес только одно слово «завтрак». Это был во многих отношениях замечательный мальчик лет 11 очень проворный, с живыми черными глазами. В нем не было ничего неопределенного, ничего нерешительного. В губах его, в манерах, в разговоре видна была величественная решимость, удивительная в таком маленьком существе. Слов он даром не терял, его ответы были так короткие и быстрые, что казались продолжением вопроса, а не ответом на него. Стоя за стулом со своей метелкой в руках, прямой, вытянутой, стальной серьезностью в лице он казался статуей до тех пор, пока не схватывал мелькнувшего в чьих-нибудь глазах желания. Тогда он бросался исполнять это желание и в следующую же секунду снова обращался в статую. Когда его посылали зачем-нибудь в кухню, он шел боком до самой двери и там сразу поворачивался, как на пружинах. «Завтрак!» «Мне захотелось еще раз попробовать разговорить это существо. Вы позвали его преподобие или да, сэр. «Что теперь, рано или восемь-пять?» «Вы один здесь служите или кто-нибудь вам цветная девушка?» «На этом острове только один приход или восемь?» «Большая церковь на горе». Приходская или Часовня Приходской Церкви. Как здесь разделяются пошлины на городские, приходские, поголовные и... Не знаю. Не успел я придумать нового вопроса, как он уже был внизу, соскользнув вниз головой по перилам лестницы и спрыгивал на задний двор. Пришлось отказаться от беседы с ним. С ним не существовало главного элемента для разговора. Ответы его были так закончены и точны, что не оставляли никакого сомнения, за которое можно было бы уцепиться, чтобы продолжать разговор. Из этого мальчика должен выйти или великий человек, или великий негодяй, смотря по обстоятельствам. Но из него собираются сделать плотника. Таким-то образом люди пользуются представляющимся им случаем. В этот и следующие дни мы катались в экипаже по всему острову и ездили в город Сент-Джордж за 15 или 20 миль от Гамильтона. Таких прекрасных твердых дорог невозможно найти нигде, кроме Европы. Нам служил проводником и возницей смышленый молодой негр. При выезде из города мы видели пять-шесть горнокапустных пальм, ужасное название, росших ровными рядами на равных расстояниях одна от другой. Это были не самые высокие из когда-либо виденных мною деревьев, но самые величественные, самые роскошные». Эта аллея представляет из себя самую удачную подделку колоннады природой. Деревья все одинаковой величины, футов в шестьдесят. Серые, как границ стволы, постепенно ровно заостряются к концу. Ни одной ветки, ни одного узла или трещины, никакого знака. Поверхность ствола не похожа на кору, но имеет вид выделанного, но не отполированного гранита. Так он тянется до самого верху на пятьдесят футов. Затем он начинает принимать вид плотно обмотанной зеленой веревкой или выточенной на токарном станке катушки. Над этой катушкой находится возвышение, из которого на шесть и более футов кверху тянется ярко зеленый цилиндр состоящий из свертков подобных колосу зеленой индийской ржи далее фонтаном расходятся перистые листья тоже зеленые прочие пальмы обыкновенно сгибаются отступают от перпендикуляра но в этом ряду ни одним ватерпасом не Тыщешь наклона ни в одном индивидууме этой величественной аллеи. Они стоят так же прямо, как бальбекские колонны. Та же вышина, та же грация и та же важность. В сумерки или в лунную ночь их легко смешать с ними, если бы не листья на верхушке.